Глава 3 Вниз по течению. Среди ночи Игорю вдруг послышались из угла странные звуки. Нежное шипение, словно струйка пара вырывается из-под крышки котелка, а затем шорох. Он нашарил поблизости обломок кирпича и ждал. Но, как оказалось, проснулся не только он. Чуткий Васька, привыкший спать в полглаза, тоже был настороже. Вспыхнул фонарик, и эльф с ругательствами принялся ожесточенно тыкать во что-то ножом. Игорю показалось, что он заметил черное щупальце. Оно прямо у него на глазах, буквально всосалось обратно в щель возле пола. Эльф был мрачен. «Буди остальных» сказал он. «Уходим. Теперь нам тут жить я не будет». Женя уже проснулась и, услышав эти слова, принялась молча трясти за плечо Марину. Игорь удивился хладнокровию девочки. Разбуженный профессор тоже не задавал лишних вопросов. Каждый быстро собрал свой нехитрый скарб, и Васька сказал. «Придется идти прямо сейчас. Может, в туннеле возле цветного бульвара, Остаток ночи и день пересидим, а потом дальше отправимся. «А что случилось-то?» — подала, наконец, голос, ничего не понимавшая Марина. «К чему такая спешка?» И словно в ответ на ее слова в углу опять раздалось шуршание. Потом в том месте, где ближе к полу шла трещина, от стены отвалилось несколько обломков, словно кто-то пробивал себе дорогу. Марина, расширив глаза, глядела, как завороженная. Игорь взял ее за плечо и подтолкнул к выходу. Только тогда женщина опомнилась, схватила за руку Женю и двинулась за эльфом и профессором, а Игорь замыкал процессию, поминутно оглядываясь. Жаль было покидать насиженное место, но чутье подсказывало ему. От существа, которое сейчас пробивалось к ним... «Лучше держаться подальше». Уже выходя в туннель, они услышали за спиной стук еще нескольких упавших камней и прибавили ходу. Путь до Цветного бульвара показался Игорю очень недолгим. Возле станции устроили военный совет. Марина робко заикнулась, что можно было бы остаток ночи провести здесь». «Возможно, удастся даже вздремнуть». Но профессор считал иначе. «Думаю, нам не стоит терять времени. Если сейчас мы выйдем на поверхность, то успеем проделать часть пути до конца ночи». «Но уже полночи прошло. Далеко мы не уйдем», — хмуро возразил Васька. «А нам далеко и не нужно», — загадочно сказал профессор. Они еще немного поспорили. Профессор и Игорь были за то, чтобы не терять времени. Васька сомневался. Марина и Женя больше молчали, полагаясь на мужчин. Им тоже было неуютно в незнакомом месте. Но кто знает, что ожидало их в пути. В конце концов Васька согласился, что оставаться на заброшенной станции тоже не самый лучший вариант. И маленький отряд стал облачаться в костюмы. Марине и Жене достались респираторы, у остальных были противогазы. На щуплой Жене костюм химзащиты болтался, как на вешалке. Мужчины проверили оружие. У каждого был автомат, а у Васьки еще нож и предмет зависти Игоря – пистолет Макарова. Не слишком большой, не слишком тяжелый, и патроны к нему найти вполне можно, то, что надо». Его эльф тоже, видимо, где-то украл. — Как ты не боишься красть? — спросил его однажды Игорь. И бродяга в ответ выдал неожиданное рассуждение. Если ты берешь то, что тебе и вправду необходимо именно сейчас, то это обычно сходит тебе с рук. Главное — чувствовать меру, не ошибиться, не пожелать лишнего. — А вдруг ты ошибешься? — спросил тогда Игорь. «Эльф беспечно махнул рукой. «Значит, попадусь, и уж тогда по головке не погладят». Игорь пожал плечами. Он и так был уверен, что эльф со временем плохо кончит. Но что ему до него? Эти люди сейчас нужны ему, потому что один он никуда не дойдет. Как только они перестанут ему быть необходимы, он, без сожаления, даже с радостью расстанется с ними» бродяги не подходящая компания для такого как он но сейчас игорь был почти благодарен ваське за то что тот взял командование на себя они подошли к гермворотам и по очереди протиснулись в узкую щель васька с сомнением оглянулся игорь казалось читал его мысли эльф прикидывал не расчистить ли щель чтобы к фашистам пробрались какие-нибудь мутанты снаружи и устроили им веселую жизнь. Но, видимо, эльф от этой мысли все же отказался и снова заслонил щель досками. Хотя и не без сожаления, как показалось Игорю. Они поднялись по эскалатору. Васька первым, за ним профессор и женщины, а Игорь шел замыкающим, то и дело оглядываясь и прислушиваясь. В вестибюле небольшая крылатая тварь с шумом заметалась под потолком, потом вылетела на улицу. Путешественники вышли вслед за ней и остановились, чтобы оглядеться. Игорь посмотрел налево, в сторону эстакады. Не видно ли хищников, которые провожали их в прошлый раз. Но все как будто было спокойно. А вот на бульваре ему почудилось движение. Тем временем профессор указал вправо, туда, где в прошлый раз они видели памятник возле машины, и отряд направился в ту сторону. По дороге профессор заметил под ногами круглую металлическую крышку и знаком показал, что ее нужно поднять. Игорь и Васька налегли, профессор сделал вид, что помогает, хотя толку от него было чуть. Когда откинули крышку, Увидели уходящую вниз трубу, вдоль которой торчали проржевевшие железные штыри. Васька полез первым. Скоро они услышали стук. Потом Васька посветил снизу фонариком. Оказалось, труба довольно быстро оканчивалась, выводя в подземелье. Спустился профессор, следом Женя и Марина. Последним по трубе вниз полез Игорь спустившись на пару ступенек, с трудом держась одной рукой, попытался задвинуть другой люк, не удалось. Плюнув, громов спустился еще немного. Потом повис, держась за штыри, разжал руки и спрыгнул на кучу перемешанного с землей мусора. Они оказались в низком почти сухом коридоре, с выложенными кирпичами стенами и полукруглым сводом. Профессор подумал и указал рукой в одну сторону, пробубнив что-то невнятное. Бродяги пошли вперед, но вскоре уткнулись в завал. Коридор был засыпан крупными обломками кирпичей. Пришлось возвращаться и двигаться в противоположном направлении. В противогазе было тяжело дышать, поэтому Игорь стащил его и тут же услышал звуки. Где-то тихонько журчала вода. Сзади со стуком упал камень. Игорь обернулся. Посветил. Никого. Ему стало не по себе. Остальные тоже стянули резиновые маски и тревожно оглядывались. Что-то грохнуло наверху, где была крышка люка. Все остановились. Игорь схватился за автомат. Но нет, опять все тихо. Они пошли дальше по коридору. Слабый луч фонарика освещал неровные стены. кучи грязи на полу. Вдруг Игорь услышал, как кто-то скребется. «Крыса», — подумал он. Но звук раздавался совсем рядом, а зверька видно не было. Игорю стало казаться, что скрежет идет из-за стены. «Выпусти меня!» Вдруг услышал он свистящий шепот. Игорь осветил стену. Ничего. Кое-где кирпичная кладка осыпалась, видна была земля. Но никаких отверстий и полостей не наблюдалось. Звук словно шел прямо из стены. «Выпусти!» «Там кто-то есть», — сказал Игорь и сам испугался своего голоса, хриплого чужого. Женя глядела на него полными ужаса глазами. Наверняка она тоже слышала. «Ты с ума сошел!» — сказал Васька, явно нервничая. «Тут стена глухая», — зачем-то уточнил профессор, хотя это и так было всем ясно. «Пошли отсюда», — заключил Васька. «Живых тут быть не может, а если это мертвяк тем более сваливать надо побыстрее». Игорь покосился на Марину. Она словно бы ничего не слышала. А вот Женя тревожно вертела головой. «Неужели она тоже слышала?» – подумал Громов. Но спрашивать девочку не стал, чтобы не пугать ее еще больше. В привидения он вообще-то не верил. И склонен был думать, что в рехе его слишком сильно огрели по голове. Оттого и шумит теперь в ушах. Их на красной линии воспитывали в духе атеизма. Нельзя не признать что после катастрофы сторонники материализма получили еще один сильный довод в пользу своей теории. «Если бог есть», — спрашивал бывало патетически очередной лектор, «как он мог допустить такое?» И вроде бы приходилось с ним соглашаться, но при этом суеверными были чуть ли не все поголовно. Кто-то верил в хозяина туннелей, кто-то в путевого обходчика и почти все в черного машиниста. Сталкеры, все как один, обвешивались оберегами и придумывали свои приметы и ритуалы. Михаил Иванович предпочитал этих вопросов в разговорах с Игорем не касаться. Один раз мельком обронил, что в потусторонние силы верят лишь невежественные люди. Игорь больше с ним не заговаривал, Но такое объяснение его тоже не вполне удовлетворило. Гораздо больше понравилась теория одного из сталкеров. Сталкер тот был у «Красной линии» как бревно в глазу. Уж очень колоритная личность, и по каждому поводу было у него свое мнение, почти никогда не совпадавшее с мнением товарища Москвина. Звали сталкера «Айрон Медный». По станции он ходил в потрепанной косухе, мешковатых штанах и остроносых сапогах с заклепками. Был невысоким и полным, но двигался при этом с кошачьей ловкостью. Металлические колечки торчали у него в ушах, в носу, и однажды, когда несвежая рубаха выбилась у сталкера из штанов, Игорь заметил кольцо даже у него в пупке. Говорили, что в прежней жизни... Он был не то рокером, не то байкером. Игорь так и не понял, это одно и то же или нет. Полуседые волосы Айрон обычно стягивал в хвост, но мог и заплести в косицу, украсив лентой. Товарищ Москвин, конечно, давно бы приказал его остричь и одеть по-человечески, а то и в карцер посадить за вольнодумство. Но Айрон был удачливым сталкером, и за это приходилось ему многое прощать. Людей, которые могли вернуться с поверхности живыми, да еще и с полезной добычей, и так становилось все меньше. Поэтому Айрон отлично знал себе цену и поговаривал, что в любой момент может податься на Ганзу или в Полис. Ему там будут рады. Для Игоря было загадкой, почему Айрон все же до сих пор остается на красной линии. И вот однажды, Когда сталкер расслаблялся после очередной вылазки и был уже слегка навеселе, он и сказал то, что особенно запомнилось Игорю. «Я думаю, брат, после катастрофы все изменилось. Раньше ведь как было? Каждый за себя, один бог против всех. Но вот прогневали его, истощилось его терпение. Устроил он нам большой барабум». Да и плюнул на уцелевших. Мол, сами себя истребят окончательно. В общем, Богу теперь не до нас. Больше мы ему не интересны. Крест он на нас поставил. Но у каждого из нас есть свои демоны и свои заступники. «И у меня тоже?» — спросил Игорь. «И у тебя. Просто ты их еще не знаешь в лицо. Придет время — узнаешь». И Игорь поверил ему. У Айрона было одутловатое от пьянства лицо. Он уверял, что выпивка помогает от радиации. Но говорил он, как человек многое повидавший и переживший.